Иван Андреевич Крылов, «Прохожие и собаки». Шли два приятеля вечерней порой, и дельный разговор вели между собой. Как вдруг из подворотни дворняжка тяфнула на них. За ней другая, там еще две, три, и в миг со всех дворов собак сбежалося с полсотни. Один было уже прохожий камень взял, и на братец тут другой ему сказал, «Собак ты не уймешь от лаю, Лишь пуще все раздразнешь стаю. Пойдем вперед. Я их натуру лучше знаю». И подлинно прошли шагов десятка в пять, Собаки начали помалу затихать И стало, наконец, их не слыхать. Завистники, на что ни взглянут, Подымут вечно лай. А ты себе своей дорогой ступай Палают, да отстанут.